Глава пятая. «Ты полицейский?» – удивилась я, услышав от Алексея его профессии. «Правда?» – «Не похож», – смеясь уточнил он. «Ну, если честно, не очень», – призналась в ответ. «Впервые я увидела тебя в рабочем комбинезоне и почему-то сразу решила, что твоя профессия связана с автомобилями, и даже подумать не могла, что ты у нас оказывается при погонах. Первое мнение бывает обманчивым». — пожал плечами мужчина. — Так что ничего страшного. Зато теперь ты знаешь, если кто обидит, сразу ко мне. Всех на место поставим. Спасибо, <смех> — рассмеялась я. — Буду знать, что у меня есть свой собственный, сильный и надежный защитник. — Да, я такой. Теперь мы уже смеялись оба. В компании Алексея я чувствовала себя легко и непринужденно. И сегодня мы провели замечательный день в городе. Сначала прошлись по магазинам, потом пообедали в кафешке, а теперь уставшие, но довольные, ехали домой. «Ты сама как?» — обжилась, — поинтересовался мой спутник. «Ну, как сказать?» — вздохнула я. «С котом воюю, днем и ночью. Сил никаких не осталось». «А что он делает?» «Да проще рассказать, чего он не делает. Такое ощущение, что он решил меня извести. Жить я не дает. Буквально выселяет из дома» так может его задобрить, — предложил Алексей, — сливочек, сметанки. — Думаешь, поможет? — приподняв брови, уточнила я. — Не знаю. Но если бы меня молочком угостила такая красивая девушка, как ты, я бы растаял и шкодить точно перестал. — Спасибо за комплимент, — рассмеялась я, — и за совет. Попробуй, вдруг получится договориться с хвостатым диверсантом. Тем временем мы подъехали к моему дому. Алексей любезно помог занести многочисленные покупки. Филя ждал нас в коридоре, опять усыпанном обрывками обоев. «Ничего себе!» – присвистнул Алексей. «К вам приходили враги?» «Нет!» – вздохнул я и посмотрел на усатого. Филя, видимо, решил сам заняться ремонтом. Вот уже стены готовит под новые обои. Убить его мало. При этих словах кот поднялся и, задрав хвост, помчался на веранду. «Ксюша, а если он и новый обдерет?» – предположил Алексей. «Ну, тогда он будет жить во дворе». В это мгновение кот обратно влетел в дом и, вскочив на лестницу, ведущую на чердак, удивленно уставился на меня. На его усатой морде было написано неподдельное возмущение. Сразу стало понятно, что на смену места жительства он не согласен. «Да-да», – кивнула я, Имею в виду, тронешь новые обои и будешь жить на пороге, на коврике». Алексей расхохотался. «Он так смотрит на тебя, будто понимает». «Еще бы он не понимал», – махнул я рукой. «Чай, кофе?» «Нет, мне сегодня в ночное дежурство», – покачал головой Алексей. «А вот завтра, во второй половине дня, я к тебе загляну. С ремонтом помогу. Ну и кофе попьем. Договорились?» «Конечно. Лёш, спасибо тебе за все». «Да не за что». Он улыбнулся и быстро спустился с крыльца, махнув ему рукой, зашла в дом. Кот все так же сидел на лестнице и пристально наблюдал за мной, прижав уши к голове. «Ну что, агрессор, считай, добился своего. Сейчас переодеваюсь и срываем обои. Поможешь?» И, дождавшись ответа, пошла в спальню. Оглядев, перевернутое смятое покрывало покачала головой. Пока меня не было, видимо, маленький котик тут царствовал и чувствовал себя хозяином. «Ну вот что за паразит такой?» Надев удобные шорты и майку, собрала волосы в пучок и, вооружившись ножом, осмотрела фронт работы. В принципе, угол был почти ободран, и поэтому я решила начать от двери веранды. Но только приступила к работе, услышала кошачий настойчивый мяук. Повернувшись на звук, увидела Филю в углу, который, вытянув лапы, явно старался мне помочь. «Ох, какой ты умничка!» Похвалила я его и продолжила свое дело. Мяу, мяу, мяу! Филя буквально начал орать, вынуждая меня подойти к нему. Ну и чего орём Я подцепила кусок обоев, которому тянулись кошачьи лапы и резко сорвала его. Теперь доволен? Промурлыкал кот и сел, обвив себя хвостом. Я автоматически посмотрела на обои и ахнула. Под старенькими обоями в части стены была узкая ниша, о которой, если не знать, то и никогда не найдешь. В ней виднелся корешок какой-то книги. — Филя, ты знал? — посмотрела на Усатого и сама ответила. — Конечно, знал. И именно поэтому так настойчиво здесь все драл. Аккуратно достала книгу в черном кожаном переплете. Сейчас таких уже и не делали. Да и потрепанные края страниц указывали на то, что ей много лет. Сев на кухню, окошко положила старинный фолиант на стол и осторожно провела по странному знаку, нарисованному на обложке. Открыть книгу мне почему-то было страшно. Я, в принципе, всегда считала, что магия и все, что с ней связано, в некотором роде выдумка, и сейчас совершенно растерялась. Зачем старая Эльза спрятала книгу в стене? Очевидно, чтобы ее никто не нашел. Но Филя точно о ней знал, раз так старательно пытался показать мне ее местонахождение. Все это было более чем странно. Дом у леса, невероятно умный кот, эта книга. У меня было предчувствие, что я стою у грани. И если сейчас сделаю шаг, обратной дороги уже не будет. Филя запрыгнул на табуретку рядом и вжидательно уставился на меня. «Думаешь, надо открыть?» спросила я, бросив на него сомневающийся взгляд. «Или лучше не стоит этого делать?» Хвостатый чуть приподнялся и стукнул лапой по книге, тем самым как бы отвечая на мой вопрос. «Мне страшно», призналась я. «Прошлое может скрывать много тайн, а у меня в жизни такой бардак, что лишние проблемы совсем не нужны, не буду открывать». Я отодвинула книгу от себя подальше. Филя фыркнул, будто насмехаясь надо мной а затем зевнул, продемонстрировав розовую пасть. «Хочешь сказать, что мне бояться нечего?» Хвостатый вытарщился на меня, и на кошачьей морде была такая скука, что стало понятно, мои сомнения его утомили. «Дожила, Ксения, уже с котом советуешься. Неужели ждешь, что он тебе ответит? Филя, конечно, очень умный, но не до такой же степени. Да и вообще ты трусиха!» Ну, подумаешь, старая, довольно странная книга. Чего бояться? Она же не кусается. Мысленно отчитала саму себя и открыла первую страницу. Передо мной был странный рисунок. Некая разноцветная пентаграмма, заключенная в нескольких кругах. Сверху и снизу шли какие-то надписи, совершенно для меня непонятные. Это был незнакомый язык. Да еще местами чернила расплылись, будто на них попали капли воды. Я перевернула страничку и увидела надпись. Древние заклинания. Под ней был изображен схематичный непонятный рисунок, а вот ниже опять шел текст. Заклинания ведьм – очень опасная древняя магия, которая хранится в семейных фолиантах, передающихся от ведьмы к ведьме. К ним относятся проклятия, заговоры и простые обряды, для выполнения которых не нужна предварительная подготовка. Часто они состоят всего из нескольких слов. «Сделано это для простоты осуществления магических обрядов!» Прочитав слух, подняла изумленный взгляд на Филю и прошептала. «Так Эльза действительно была ведьмой? Люди не придумали все это? А ты самый настоящий ведьминский фамильяр? Невероятно!» Филя смешно пошевелил усами, спрыгнул с табуретки и с довольным видом куда-то умчался. А я вновь погрузилась в чтение. Кстати, информация в книге была весьма занимательной. Оказывается, все заклинания условно делились на три группы – защитные, темные, природные. А последние были подвластны только опытным колдунам, обладающим светлыми силами. Черная магия считалась весьма опасной, потому что при ее использовании приходилось отдавать часть жизненной энергии. Дальше шли аккуратно записанные заклинания, некоторые из которых сопровождались рисунками. Пролистав фолиан до конца, Увидела запись обыкновенной шариковой ручкой. Данная книга принадлежит клану Ермолаевых. Закрыв ее, молча уставилась на обложку. Моя девичья фамилия была именно такой. А значит, в моей семье были ведьмы. С ума сойти! Подумала я и потянулась к телефону. Мама ответила на звонок довольно быстро. Немного поболтав с ней о пустяках, плавно подвела к интересующей меня теме. Мамочка, «А ты не могла бы мне рассказать об Эльзе?» – попросила я. О Эльзе?» – протянула она в ответ. «Да особо рассказывать нечего. Старушка была двоюродной сестрой твоей бабушки, по линии отца. Насколько я помню, Эльза всегда была странной, молчаливой, какой-то не от мира сего. Некоторое время мы общались, она даже нянчилась с тобой. А затем с ней что-то произошло, и Эльза резко отстранилась от семьи, а потом и вовсе уехала из города». Твоя бабушка считала, что у нее проблемы с головой. Но правда это или нет, сказать не могу. Много лет от нее не было никаких вестей, а потом пришло письмо из юридической конторы. А ты почему интересуешься? Что-то случилось? Нет, просто стало интересно. Ведь я живу в ее доме и ничего о ней не знаю. Солгала я, не решившись рассказать маме о том, что мне стало известно. Еще немного поболтав и завершив разговор, вновь уставилась на книгу. Вопросов было множество. Но вот кто даст на них ответы? Явно не Филя. Придется ответы искать самой. Взгляд остановился на двери в кабинет. Скорее всего, именно там я найду нужную информацию.